Глава шестая. Амат вышел с площадки, мокрый от пота до последней нитки. Сидевший наверху Суна проводил его взглядом. Парню повезло. Он не заметил на трибуне тренера основной команды, иначе от волнения вписался бы головой в лед. Амат ушел, а Суна так и остался сидеть. Молодость давно миновала, но только сегодня он прочувствовал это как следует. Две вещи с неизменным успехом напоминают нам о возрасте. Дети и спорт. В хоккее ты становишься опытным игроком в 25 лет. В 30 ты уже ветеран, а в 35 выходишь на пенсию. Суны было в два раза больше. Возраст сделал свою работу. Он стал ниже и толще. Голову надо было мыть чаще, а причесываться реже. Он все больше раздражался на узкие кресла и заедающие молнии на куртках. Но когда дверь за Аматом закрылась, старик еще раз вдохнул аромат вишни. «Пятнадцать лет! Боже мой, какое будущее!» Суну было стыдно, что он не заметил этого мальчика раньше. Его талант явно развился так бурно только в последнее время, пока внимание клуба было приковано к команде юниоров, но еще несколько лет назад Суна бы его не просмотрел. Его подвели не только старые глаза, но и старость сердца. Суна знал, тренировать парня самому ему уже не приведется, но надеялся, что этот талант не раздавит прежде времени. Не будут его торопить. Он понимал, что, к сожалению, надежды эти пусты. Как только мальчика заметят, из него сразу начнут выжимать максимальные результаты. Ради клуба, ради города. Из-за этого Суна годами ругался с правлением, но все впустую. На развернутую формулировку причины, по которой Суна выгнали из хоккейного клуба Бьернстада, потребуется не один день. Но вообще-то ее можно высказать в двух словах. Кевин Эрдель Спонсоры, правление и генеральный директор клуба настаивали на том, чтобы Суна позволил 17-летнему вундеркинду играть в основной команде. Но тот отказался. В его представлении мальчика делают мужчины не только гормоны. Взрослый хоккей требует не только одаренности, но и зрелости. И слишком ранний шанс сокрушил на его глазах больше талантов, нежели слишком поздний но его больше никто не слушал. Народ в Бьорнстаде не умеет проигрывать и тем гордится. Сун и знал, что сам в этом виноват. Кто, как не он, внедрял в голову каждому игроку и тренеру в первый же день их появления в Ледовом дворце, что клуб всегда на первом месте? Интересы клуба важнее частных интересов. И теперь это обратилось против него. Он мог бы позволить Кевину играть в основной команде и сохранить за собой место. Но ему хотелось уверенности, что он поступил правильно. Впрочем, теперь он уже ни в чем не уверен. Возможно, правление и спонсоры правы. Возможно, он просто старый упрямец, который потерял хватку. Давид лежал на кухонном полу. Ему было 32 года. Рыжая шевелюра так буйно кудрявилась на его голове, будто рвалась в небо. В детстве его за это дразнили. Одноклассники делали вид, что обожглись его волосы. Так он научился драться. Друзей у него не было, поэтому времени на хоккей оставалось много. Ничто другое его не интересовало. Так он стал лучшим. Давид иступленно отжимался под кухонным столом, под капал на пол. На столе стоял компьютер, в котором всю ночь крутились записи старых матчей и тренировок. Если ты тренер команды юниоров Бьернстада, то человек ты простой, как табуретка, но жить с тобой невозможно. Да и из тех, кто обижается на пустом месте, говорила девушка Давида, когда злилась на него. Может, это и правда. У него и лицо такое, будто он все время идет против ветра. Давид часто слышал от других, что он слишком серьезный, поэтому хоккей ему в самый раз. В клубе никто не считает, что хоккей можно воспринимать Слишком серьезно. Завтрашний матч был важнейшим не только для юниоров, но и для самого Давида. Будь на его месте тренер с философским взглядом на жизнь, он бы сказал своим подопечным, что впереди последние 60 минут их детства. В этом году большинству из них исполнится 18. Они станут взрослыми хоккеистами. Но Давид совсем не философ. Поэтому он, как обычно, скажет им всего лишь три слова. Вы должны победить. Его юниоры далеко не лучшие в Швеции, отнюдь. Зато самые дисциплинированные и мастера по части тактики игры. Они играют вместе всю жизнь, и к тому же у них есть Кевин. Красиво их игру не назовешь. Во главу угла Давид ставит усердие и крепкую защиту, но главное для него — результат. Даже правление и родители уговаривают его ослабить хватку и позволить мальчикам играть веселей. Давид не понимал, что они имеют в виду. Ему был знаком только грустный хоккей, такой, когда противник забил больше голов, чем твоя команда. Он никогда ни перед кем не выслуживался, никогда не давал место в команде сыну директора по маркетингу, хотя спонсоры его об этом просили. Давид был абсолютно бескомпромиссным. Он знал, что друзей себе этим не прибавить, но ему было наплевать. «Хочешь, чтобы тебя все любили? Просто займи первое место на пьедестале». И Давид делал все, чтобы туда попасть. И поэтому смотрел на свою команду не так, как все остальные. Даже если Кевин лучший игрок, ему не обязательно всегда быть главным. Компьютер на обеденном столе крутил один из предыдущих матчей сезона. Игрок команды противника преследует Кевина с явным намерением напасть сзади, но в следующую секунду уже лежит на льду. Над ним стоит игрок команды Бьернстада под номером 16, уже без перчаток и шлема. Дальше на лежащего сыплется град ударов. Кевин может быть и звезда, но сердце этой команды Беньямин Ович. Беньи, он как давит, делает все, что от него нужно. С тех пор, как он был еще совсем мальчишкой, Давид все время повторял ему «Не слушай, что о тебе говорят, Бенье. Они полюбят нас, когда мы выиграем!» Ему семнадцать. И мама будет его рано утром, произнося его имя вслух. Так его называет только она. «Беньямин». Остальные зовут Беньи. Бенье лежал в кровати в самой маленькой комнате домика типовой застройки на окраине Низины, до тех пор, пока мама не заглянула к нему в третий или четвертый раз. Он поднялся лишь в тот момент, когда услышал в словах матери, которые она произносит на своем родном языке, назидательные нотки. Значит, дело приняло серьезный оборот. Мама и три старших сестры Бенги переходят на родной язык лишь в тех случаях, когда их переполняет злость или неизбывная любовь. Что с них возьмешь, с этих шведов? Их язык просто-напросто недостаточно гибкий, чтобы растолковать Бенни, чему конкретно на заднице ленивейшего в мире осла он подобен, или что глубина их любви к нему соизмерима разве что с глубиной десяти тысяч золотых колодцев. Мать караулила его до тех пор, пока он не выехал из дома на велосипеде. Она ненавидит вытаскивать его по утрам из кровати еще до восхода солнца, но знает, что если уедет на работу, не сделав этого, то он так и останется дома. Она мать-одиночка. На ней три дочери, но больше всего на свете ее беспокоит этот семнадцатилетний мальчишка. Он совершенно не думает о будущем и слишком сильно мучается прошлым. Какая мать из-за такого не переживает? Ее сынок Бенгемин, в которого влюбляются все девушки городка. Мальчик с самым красивым лицом, самыми грустными глазами и диким сердцем такого они еще не встречали. Уж мать-то их понимает. От этого одни проблемы. Сама когда-то влюбилась в такого же. Давид варил кофе у себя на кухне. Каждое утро он кипятил еще один кофейник, чтобы наполнить термос. Кофе в Ледовом дворце был отвратительный, и угощать им кого-либо было немыслимо. В компьютере крутился прошлогодний матч. Разъяренный защитник преследовал Кевина до тех пор, пока откуда ни возьмись на полной скорости не появился Бенни, и не дал защитнику по затылку клюшкой, так что тот влетел головой в скамейку запасных игроков. Добрая половина команды противника устремилась вперед, чтобы отомстить Бенги, а тот уже снял шлем и ждал их с кулаками наготове. Десять минут судьи не могли прекратить драку, а Кевин тем временем приспокойно сидел на скамейке запасных своей команды, невозмутимый и невредимый. Некоторые прощают Бенги и его буйный темперамент, У парня было тяжелое детство. Отец умер, когда он был еще маленьким. Но только не Давит. Давид его темперамент обожает. Все остальные считают Бенги сложным ребенком, подразумевая те самые качества, которые делали его сложным за пределами площадки и совершенно неповторимым на льду. Если послать его на другой конец площадки, то пусть даже змеи, тролли и все исчадиады вместе взятые вознамерятся ему помешать, у них ничего не выйдет. Бенни вернется с шайбой. А если кто-то приблизится к Кевину, то Бенни пройдет сквозь бетонную стену, чтобы встать между ними. Таким вещам не научишь. Все знают, как хорош Кевин. Тренеры молодежных команд всех элитных клубов страны пытались его переманить. И это значит, что в каждой команде противника есть как минимум один психопат, который хочет причинить ему вред. Поэтому Давид категорически не приемлет формулировки, что Бенни на каждом матче дерется. Он не дерется. Он защищает важнейшую инвестицию этого города. Давид как раз перестал использовать слово «инвестиция» применительно к Кевину в разговоре со своей девушкой, потому что та всякий раз спрашивала, ты действительно можешь так называть 17-летнего парня? Давид давно уяснил, что такие вещи объяснять бесполезно. Человек либо понимает этот аспект хоккея, либо не понимает. На середине дороги, которая связывает район типовых застроек с остальной частью города, удалившись из поля зрения матери, Бенни остановился и закурил косяк. Дым наполнил легкие. Сладкое спокойствие поднималось и опускалось где-то внутри. Его густые и длинные волосы заледенели на ветру, но тело всегда оставалось горячим. Бенни всюду ездил на велосипеде, невзирая на время года. Давид часто хвалил его перед другими игроками за крепкие мускулы ног и умение держать баланс. В ответ Бенни молчал, потому что тренер вряд ли хотел услышать в ответ, что так бывает, если каждый день ездить на велике по глубокому снегу. Бенни ехал к другу через весь город. «Вот фабрика». Самый крупный работодатель в Бьорнстаде, где три года подряд идет оптимизация кадрового состава. Красивый синоним для сокращения штатов. Вот большой супермаркет, который вытеснил из города своих маленьких конкурентов. Улица с магазинчиками в той или иной степени упадка. И индустриальный район, где с каждым годом становится все тише. Спортивный магазин, в котором... Кроме отделов охоты и рыбалки, есть еще все для хоккея. А больше, считай, ничего и нет. Чуть поодаль расположен барш Кура. Его и делают это заведение особенно привлекательным для любопытных туристов, которые хотят получить крепкую и фирменную взбучку от местных. На западе по дороге к лесу располагается автосервис, а чуть дальше старшая сестра Бенни держит питомник. Она разводит собак для охоты, и охрана жилья. Собаки-компаньоны в Бьорнстаде давно никому не нужны. Кроме хоккея, в этом городке любить особенно нечего. Но, с другой стороны, Бенни ничего другого в своей жизни и не любил. Он затянулся поглубже. Парни постоянно предупреждали, что Давид выгонит его из команды, если узнает про траву. Но Бенни в ответ лишь смеялся пребывая в твердой уверенности, что этого не произойдет никогда. Нет-нет, вовсе не потому, что Бенни — непревзойденный игрок, отнюдь, а потому, что непревзойденный игрок — Кевин. Он — драгоценный камень, а Бенни — его страховая компания. Суны бросил последний взгляд на своды Ледового дворца. На там флаги и майки в памяти мужчинах, о которых скоро некому будет помнить. Рядом болтается потрепанная растяжка со словами некогда бывшими девизом клуба. Культура, равноправие, солидарность. Суны был среди тех, кто подвешивал эту растяжку. Но теперь он уже сомневался, что эти слова имеют какое-то значение. Да и в том, что когда-либо понимал их смысл. Культура. Странное слово, применительно к спорту. Все они говорят, но никто не может объяснить, что имеет в виду. Все клубы обожают рассуждать о том, как они выстраивают культуру, но в конечном итоге пекутся только о культуре определенного рода, культуре победителя. Суны знают, что так происходит во всем мире, но в маленьком городке это чувствуется особенно остро. Мы всегда любим победителей, хотя полюбить их непросто. Как правило, это люди одержимые, эгоистичные и жестокие. Но это не важно. Мы им это прощаем. Мы любим их, когда они побеждают. Старик поднялся, держась за поясницу, и с тяжелым сердцем двинулся в свой кабинет. Захлопнул за собой дверь. Его личные вещи были собраны в маленькую коробку, задвинутую под стол. Он не собирается устраивать сцен, когда ему сообщат об увольнении. Не будет давать интервью журналистам. Он просто тихо исчезнет. Так он воспитан. И так он воспитал своих мальчиков. Клуб превыше всего. Интересы клуба на первом месте. Как эти двое ухитрились стать лучшими друзьями, не знал никто. Но разлучить их давно уже не пытались. Бенни позвонил в дверь виллы, размерами превосходившей половину квартала, в котором жил он сам. Ему открыла мать Кевина. Она вежливо, но устало улыбнулась, не отрывая от уха телефона. Где-то в глубине дома нарезал круги отец Кевина, занятый громогласной дискуссией с собственным телефоном. Стена в прихожей была увешана семейными фотографиями. Только на них Бенни видел всех троих членов семейства Эрдель вместе. В реальной жизни обычно один всегда был на кухне, Другой на работе, а третий во дворе. Банк! Банк! Банк! Банк! Банк! Дверь закрывается. Вежливый голос бормочет в телефон извинения. «Да-да, прошу прощения, это мой сын». «Совершенно верно, он у нас хоккеист». В этом доме никто никогда не повышал голоса, но никогда и не понижал. Казалось, всякие чувства из этих отношений вырезаны раз и навсегда. Кевин одновременно был самым избалованным, и не избалованным ребенком, которого Бенги встречал когда-либо в жизни. Холодильник у них в доме всегда был забит контейнерами с едой, наполненными в соответствии с рекомендованной клубом схемой питания. Раз в три дня эти контейнеры наполнялись на заказ и доставлялись на виллу Эрдали кейтеринговой компании. Кухня в этом доме стоила раза в три больше, чем весь дом типовой застройки, в котором жил Бенги, но еду на ней никто не готовил. В комнате Кевина было все, о чем может мечтать парень в 17 лет. Хотя с тех пор, как Кевину исполнилось три года, туда не заглядывал никто, кроме уборщицы. Ни одна семья в Бьёрнстаде не тратила столько денег на спортивные увлечения своего сына. Никто не жертвовал клубу большие суммы, чем предприятие его отца. Но вместе с тем, чтобы сосчитать, сколько раз Бенни видел родителей Кевина на трибуне ледового дворца, хватило бы пальцев одной руки при условии, что два из них остались в токарном станке. Однажды Бенни напрямую спросил об этом у друга. На это Кевин ответил, что его родителям хоккей не интересен. Что же им тогда интересно? спросил Бенни. Кевин ответил: успех. Мальчикам тогда было 10 лет. Когда Кевин лучше всех в классе написал контрольную по истории и придя домой рассказал отцу, что набрал 49 баллов из 50, Тот с отсутствующим видом спросил его, в чем он допустил ошибку. В семействе Эрдель успех не был целью, он был нормой жизни. Дома у них все было белым, с идеально ровными углами, как в рекламном каталоге Ватерпасов. Пока никто не видел, Бенни бесшумно передвинул обувную полку чуть в сторону. На миллиметр перекосил две рамочки с фотографиями на стене, а, проходя по гостиной, незаметно провел большим пальцем ноги по ковру против ворса. Возле двери на террасу Бенни увидел, что в окне отражается мама Кевина, как она идет по дому, машинально поправляя обувную полку и рамочки, разглаживая ворс на ковре, но при этом не упускает ни слова из телефонной беседы. Бенни вышел во двор, взяв с собой кресло. уселся. Закрыл глаза и слушал, как шайба бьется о борт. Кевин сделал небольшой перерыв. Ворот футболки стал темным от пота. «Волнуешься?» Бенни сидел с закрытыми глазами. «Кев, помнишь, как ты первый раз со мной в лес пошел? Ты тогда еще никогда на охоте не был, ружье держал так, будто оно тебя сейчас укусит». Кевин вздохнул так глубоко, что половина воздуха вполне возможно, могла просочиться сквозь другие отверстия. — Ты можешь вообще хоть к чему-то в этой жизни относиться всерьез, урод? Широкая ухмылка обнажила ряд зубов, едва заметно отличающихся оттенком цвета. Если послать Бенни в другой конец площадки, он непременно вернется с шайбой, даже если это и будет стоить зуба, его собственного или чего-то еще. — Куда серьезнее? Ты мне чуть яйца не прострелил. «Ты что, правда, совсем не волнуешься?» «Слушай, Кев, я волнуюсь, когда ты находишься поблизости от моих яиц с заряженным ружьем. А за хоккей я не волнуюсь». Разговор прервали родители Кевина, прокричав «до свидания». Папа таким тоном будто прощался с официантом, и мама неуверенным голосом добавив «мой мальчик». Как будто она действительно пыталась, хотя и безуспешно, сказать эти слова немного иначе, нежели заученную театральную реплику. Входная дверь закрылась. Было слышно, как на улицу выехали две машины. Бенни достал из внутреннего кармана новый косяк и прикурил. — Слушай, Кеф, а ты сам-то волнуешься? — Нет. — Нет, нет! Бенни захохотал. Друг никогда не умел ему врать. — Точно? Ну, ладно, Бенни, какого черта? Сейчас обосрусь от страха. Ты это хотел услышать? Глядя на Бенни, можно было подумать, что он уснул. — Ты сколько сегодня выкурил? — фыркнул Кевин. — До «Да нормы мне еще далеко, — пробормотал Бенни и свернулся в кресле калачиком, словно устраивался в Бьернстаде на зимнюю спячку. — Ты в курсе, что нам через час надо быть в школе? Мог бы придумать повод поинтереснее. Если Давид узнает, тебя вышвырнут из команды. Ня, не, не вышвырнут. Кевин молча смотрел на него, опершись на клюшку. Есть много причин завидовать лучшему другу, но больше всего Кевину хотелось бы обладать способностью Бенни плевать абсолютно на все и при этом выходить сухим из воды. Кевин покачал головой и засмеялся, махнув рукой. «Да уж, это точно!» Бенги заснул. Кевин повернулся к воротам. Взгляд у него потемнел. Банк! Банк! Банк! Банк! Банк! Снова! Снова! Снова! На кухне у себя дома, Давид считая вслух, заканчивал отжимания. Затем принял душ. Оделся. Собрал сумку, взял ключи от машины и отправился в Ледовый дворец, чтобы приступить к трудовым обязанностям. Прежде чем выйти из дома, 32-летний тренер команды юниоров сделал последнее. Поставив чашку с кофе на столик у входной двери, он помчался в ванную комнату, заперся там и включил воду в раковине и в ванной на полную мощность, чтобы его девушка не слышала, как его рвет.